438. Июль 15. -е. Как можно ожидать больших поступлений, если сознание не соответствует? Закон соответствия действует точно. Все существо приводится в постоянное соответствие с сужденным будущим. Утверждается оно, прежде всего, в сознании ожидающего, в получении по сознанию. Хорошо научиться приводить себя в состояние созвучия с фокусом света.